Глава 51. Вдовольно Вдоволь нагулявшись, мы с Денисом, уставшие и довольные, шли в сторону его дома. Мы повеселились от души, прокатились на всех аттракционах, поели пиццу в кафе и даже успели сходить в океанариум, который был на одной улице с парком аттракционов. «Тебе понравилось?» — поинтересовалась я у мальчика. «Еще бы!» — радостно ответил он. «Было очень здорово!» Жаль, папы не было. Я увидела, что Денис снова загрустил от недостатка внимания отца. «Когда папа освободится, вы можете втроем с ним и с Ларисой сходить куда-нибудь». «Я не хочу с ней никуда», — произнес Денис. «Она мне не нравится». «Но она твоя мама. Зачем ты так?» — успокаивала я мальчика. «Она злая, и мамой я ее не считаю», — надул губы Денис. «Я хотела такую маму, как ты, веселую, радостную». Меня до слез зацепили слова Дениса. Он привязался ко мне, и я не знала, что теперь с этим делать. Ведь очевидно, что рано или поздно Чернов женится на Ларисе, и мы с Денисом будем видеться гораздо реже. Было грустно осознавать, что он будет скучать по мне. Да и я буду скучать. Родители не выбирают сказала я. Постарайся понять ее. Я уверена, со временем ты привыкнешь к ней и полюбишь. Никогда, твердо стоял на своем Денис. Я не хочу и не буду ее любить. Она бросила меня. Я был ей не нужен тогда. А теперь она не нужна мне. В тебе пока говорит обида на маму за ее проступок, сказала я. Но пойми, все люди ошибаются. Да, она оступилась. Но она вернулась, чтобы наверстать упущенное. Да, ей шанс. Я пыталась изменить отношение Дениса к Ларисе. Однако прекрасно понимала, что это бесполезно. Он не любит ее. Она для него посторонний человек. К тому же не отличается особой добротой и лаской. Я бы тоже не смогла такую полюбить. Но Дима ведь полюбил ее за что-то. Значит, не такая уж она плохая. Нависла тишина. Каждый из нас думал о своей печали. Я о Диме и его предательстве. Денис о Ларисе, который не сможет дать ему той любви, в которой он нуждается. — Почему вы с папой поругались? — прервал тишину Денис. — Это все сложно объяснить, — ответила я. — Когда ты вырастешь, ты его поймёшь. Наверное. «Я надеялся, что он женится на тебе когда-нибудь», — сказал мальчик. «Я тоже на это надеялась, но, увы, не всё в жизни бывает так, как мы хотим». Мы подошли к дому и стояли на пороге. «Ну, беги домой», — улыбнулась я мальчику. Денис нажал кнопку звонка, и дверь открылась. На пороге стоял Чернов. «Папа, мы так классно погуляли!» поделился Денис с отцом. «Молодцы!» — ответил он. «Иди, мой руки, ужинать будем». Денис снял обувь и побежал в свою комнату. «Спасибо!» — сказал мне Дима. Его голос был мягким, как и раньше. Будто бы он перестал быть холодным ко мне, как это было еще несколько дней назад. «Не за что благодарить. Я прекрасно провела время. Денис очень хороший мальчик». «Может, зайдешь на ужин?» — предложил он. «Ужинать с Ларисой за одним столом? Нет уж увольте. понимая, что это приглашение — лишь благодарность за то, что уделила время его сыну. Но такой благодарности мне не надо. Я не вынесу смотреть на счастливое воссоединение их семьи. К тому же Лариса ненавидит меня. И она уж точно не допустит, чтобы я ужинала с ними». «Нет, спасибо», — ответила я. «Мне нужно домой». Завтра вставать рано. Что ж, ладно, произнес Чернов. Мне показалось, что его расстроил мой отказ, и меня это удивило. Зачем ему звать меня на ужин? Чтобы сделать еще больнее? Он ведь прекрасно понимает, что мне не место за их столом, но все равно зовет. Я не понимала, для чего он все это делает, но решила, что лучшим решением будет вежливо отказаться. Я развернулась и пошла на остановку. До автобуса было еще двадцать минут, так что я не спешила и медленно шла, прокручивая в голове все события, которые произошли со мной за последний месяц.